Глава десятая Я никак не мог отделаться от мыслей о похищении. Нет, чтобы радоваться, что получил ни за что ни про что кругленькую сумму. Что-то меня смущало, сбивало с толку. Но что именно, установить я не мог. С другой стороны, кто меня к тому принуждает? На работу частного сыщика Гаррита никто не нанимал, а шнырять вокруг холма ради того, чтобы утолить собственное любопытство, уж увольте. Хлопот не берешься, прибыль никакой. Покойник продолжал увлеченно руководить ходом боевых действий. Он и так-то составлял не слишком удачную компанию, а в те моменты, когда сосредотачивался на войне, от него не было вообще никакого толку. Оставалось утешаться тем, что он и впрямь обнаружит замысел, который приглядели полководцы враждующих армий. И потом, эта самая сосредоточенность избавляла меня от вружения Локера. Что касается старинной Дина, с ним тело обстояло и того хуже. Стоило сесть за стол, как он принимался рассказывать какой-нибудь бедной, но привлекательной родственнице, обладавшей, по его словам, всеми задатками домоправительницы. Я надеялся, что меня навестит Эмиранда, но она почему-то не приходила, и несколько дней спустя мне стало настолько жаль себя, что я решил потратить недавно заработанные деньги на пиво. Впрочем, начало получилось не очень удачным. Из первых двух баров меня попросту вытрули, чтобы не занимал место. Мол, сколько можно муржить одну и ту же кружку? В третьем баре, ближе к дому, мне разрешили сидеть сколько угодно. Ещё бы, ведь я там был постоянным клиентом, причём весьма выгодным. Поэтому, когда напротив уселся какой-то мужчина, я слегка удивился, но решил, что в баре не осталось свободных мест и не поднимал головы, пока незнакомец не прорычал. «Ты… горит?" Я смерил его взглядом. Высокий, широкоплечий, лет тридцати с хвостиком, выглядит довольно внушительно. Одет как лакей с холма, правда, на ливрею нет намёга. Словом, типичный наёмник, по виду которого не определить, кто его нанял. «А тебя какое дело?» «Расспрашиваю, значит, есть. Знаешь, мне почему так кажется, что вдвоём нам тесновато. И я что-то не помню, что приглашал тебя сесть». «Ещё не хватало, чтобы меня приглашали всякие гниды». Да, он явно ошивается на холме. У таких личностей, когда они приобретают знакомых среди аристократов, сразу ощущается головокружение от чести. Ты прав, друзьями нам не стать. Ах, какая жалость. Ладно, Брун, выкладывай что у тебя, пока я не перешёл от слов к делу. Я намеренно использовал эту уничижительную кличку. Вообще-то прозвищем Бруно награждали, как правило, на редкость тупых лакеев. Я гляделся по сторонам. Так, у моего собеседника два приятеля. Но они далеко у стойки, поэтому их пока можно в расчет не принимать. Ходят слухи, что ты околачиваешься у дворца Райверстикс. Вдобавок у тебя репутация типа, который обожает совать нос не в свое дело. Мы хотим узнать, что тебе нужно. Мы? Переспросил я. Грубый Бруно не потрудился ответить, поэтому я продолжил. «Почему бы тебе не уточнить у Владычицы Бори?» «Я спрашиваю тебя, Гарит. Зря теряешь время, Бруно. Вали отсюда. Ты мешаешь мне напиваться». Он схватил меня за левое запястье и начал сжимать пальцы, но совершенно забыл про мою правую руку. Я надавил ему большим пальцем на участок кожи между средним и указательным пальцами. Он закатил глаза и побледнел. Я дружелюбно улыбнулся. Все в порядке, Бруно. Признавайся, на кого ты работаешь. Еще вот ты взял, что я способен кого-либо напугать. Пошел ты. А -а -а -а. Сначала думай, потом говори. Честно говоря, я удивлен, что с таким языком ты дожил до своих лет. Гаря, ты пожалеешь. А -а -а -а. Считается, что боль лучший учитель. Однако ты похоже на столько топ, что на тебя не действует даже она, верно? Я наблюдал за приятелями Бруна, которые потихоньку начали догадываться, что их дружок попал в переделку. А потому подошедший к столику человек застал меня врасплох. «Мистер Гаррет, Я поднял голову. «Что ж, у пена вежливость в крови». «А, младший!» «Присаживайтесь, Бруно уже уходит». Я отпустил руку наемника. Он побрел прочь, массируя пальцы, одарив меня на прощание с пепеляющим взглядом. Внезапно развернулся и размахнулся, вознамерившись, видимо, рассчитаться со мной одним ударом. Но я вовремя выставил ногу и стукнул его мыском башмака по голени. Он снова закатил глаза, жалобно пискнул и заковылял прочь, спасая собственную шкуру. «Судя по всему, он заплатил, а выкупы вас вернули целым и невредимым». «Совершенно верно. Что ж, поздравляю с счастливым избавлением». «Кстати, каким ветром вас сюда занесло?» Сын был точной копией отца. Естественно, с учётом разницы в возрасте. Интересно, у кого могли возникнуть сомнения в отцовстве старшего? Откровенно говоря, Карм-младший разве что в младенчестве сильно отличался нарушностью от своего папаши. Впрочем, каких только слухов не распускают про власть имущих. «Я хотел лично поблагодарить вас». Голос у паренька был высокий и тонкий. Вдобавок говорил он таким тоном, будто извинялся за то, что живёт на свете. «За что?» Я же пальцем не пошевелил. По крайней мере, вы делали вид, а этого оказалось вполне достаточно. Мне удалось подслушать разговор похитителей. Они обсуждали, как бы теперь, когда за расследование взялись вы, и в конце концов решили, что надо брать деньги и уйирать пока целы. Вот поэтому я и говорю, что очень обязан вам. Если бы не вы, мне могли бы... Облик младшего дополняла характерная черта. Он, по-видимому, не мог сидеть спокойно. Беспрерывно ёрзал на стуле, раскачивался вперёд-назад и взор в пространство. Должно быть, расти во дворце Владычицы Буря то ещё удовольствие. Во мне крепло подозрение, что на самом деле он хочет поговорить о чём-то важном, что благодарность всего лишь предлог. Однако давить на таких, как он, не имея ни единой зацепки, попросту бессмысленно. Они, как правило, замыкаются в себе и только. Поэтому я откинулся на спинку и притворился, будто безмерно рад и готов слушать болтовню младшего до бесконечности. Буквально в следующий же миг стало ясно, что Карл подбирается к тому, что его действительно волнует. Он раскрыл было рот, но не успел произнести ни слова. «Вот вы где, милорд!» Возле нашего столика возник Халлуи Домин и Даунт, пресловутый мистер Слос. На его губах играла обворожительная улыбка, с которой резко контрастировало выражение глаз, давным-давно утративших последнюю искорку веселья. «Я вас обыскался». «Рассказывай», — подумал я. Наверняка следил за младшим от самого дворца, иначе не появился бы так быстро и не вовремя. «А, Коортер, я как раз поблагодарил мистера Гаррета за помощь». Карл вновь качнулся туда-сюда. Я перехватил его взгляд и понял, что юноша боится этого типа во фамилии Коортер, который мне представился как Слос. «Вы нужны домине, милорд». «Ясненько. Приказ. Специально для меня замаскированный вежливостью». Младший вздрогнул. Бруно о чём-то беседовал со своими дружками. Наконец они, видимо, решили, что теперь, когда настало как бы трое, на трое шансов у них никаких, и потянулись к выходу. Бруно подарил мне злобный взгляд. Младший поднялся, и Коуартер тут же взял его за руку, словно опасался, что подопечный может сбежать. Мне вдруг захотелось дать ему подножку, просто так, чтобы посмотреть, что получится. Но я отогнал шальную мысль и сказал «Увидимся, Карл». Услышав мои слова, юноша, на лице которого было написано отчаяние, слегка приободрился. Коортер впервые за весь разговор посмотрел мне в глаза. Я прощал в его взгляде обещание мучительной смерти, широко улыбнулся и дружески подмигнул. Он, разумеется, никак не отреагировал. К сожалению, отвлечься от надоедливых мыслей с помощью пива не получилось. Я не выдержал. Провел сам с собой закрытое совещание, организовал голосование и решил пойти домой, дабы очистить душу от скверны. Это можно было сделать двумя способами. Либо обречь ее на страшные муки, то бишь весь вечер сидеть и слушать, как старинодин перечисляет достоинства своих родственниц. Либо позволить покойнику оттачивать на мне свое остроумие. Оба они меня разочаровали. Должно быть, сговорились в мое отсутствие. Когда я вошёл, дин насвистывал какой-то мотивчик. — Что стряслось? Твои родственницы напали на эскадрон гусара и захватили правых вояк в плен? Он пребывал в столь благодушном настроении, что пропустил эту колкость и те, что последовали за ней, мимо ушей. — Что происходит? — рявкнул я. — Что ты ухмыляешься, как лисица, которая только что слопала целого гуся? — Это всё его милость. Он такой довольный. Просто жить. — Вот, значит, как. Что ж, пойду взгляну. «Такое событие надо отметить, мистер Гаррит. Я смотрю, ты уже готовишь закуску. Что там у тебя?» Жаркое из баранины». «Терпеть не могу баранину». Когда я служил морской пехоте, нас закормили бараниной. Мы ели её каждый день по три раза, кроме тех случаев, когда приходилось питаться твёрдой, как камень салониной, собственными лошадьми или, что хуже того, ягодами и коренями. «Вам понравится? Честное слово». И Дин пустился в объяснение насчёт того, как именно он готовит жаркое. Я повернулся и пошёл прочь, промочая себе под нос «Баранина, баранина». Пожалуй, надо будет притвориться, что я ем с удовольствием, ведь всякий раз стоило мне раскритиковать очередной кулинарный шедевр старины Дина, как на следующий день он подавал блюда, забилующие зелёный перцем. А на свете? На том ли, на этом, неважно. Нет ничего более мерзительного, нежели зелёный перец. Его избегают даже свиньи. Точнее, даже голодные свиньи. А люди едят. Признаться, я часто поражаюсь тому, что мы употребляем пищу. В таком вот настроении я вошел в комнату покойника. А, Гаррит, добрый день. Хорошо, что ты взглянул ко мне. Как идет расследование? Паренек вернулся домой целым и невредимым. Я выглянул за дверь, кинул взглядом коридор и вновь повернулся к покойнику. «Поздравляю, ты хорошо поработал. Расскажи мне поподробнее. Кстати, что означает твое поведение?» Я просто хотел удостовериться, что попал в свой дом и разговаривал с тем покойником, которого знаю столько лет. А поздравлять мне нечем. Я ровным счетом ничего не сделал». Я принялся рассказывать, стараясь не упускать ни единой детали. Не упомянул лишь о том, что Амиранта провела прошлую ночь отнюдь не под крышей дворца. Любопытно, любопытно. Столько странностей. Честно говоря, жаль, что ты не ведешь расследование. Какой вызов твоим умственным способностям? Ты, похоже, решил свою задачку. Совершенно верно. «Тайная магия слави дуролейника для меня больше не тайна. Разумеется, чтобы быть полностью уверенным, нужно проверить мою теорию на практике». «Ты понял, как он надержал победу?» «Один единственный лохер оказался мудрее всего военного совета виногетов. Подумай только». «Именно так». «Каким же образом тебе это удалось?» Благодаря мой мальчик умению логически мыслить. Мой мальчик, но и дела. А также продолжительным размышлениям, индукции, дедукции и целой серии экспериментов, в которых я анализировал возможный ход событий на основе заданных параметров. Отсюда возникла гипотеза, в истинности которой я практически не сомневаюсь. «Мне известно, как Славе Дуралейник совершил то, что совершил, и теперь, получив некую толику информации, я смогу предугадывать его действия». «Так как же он совершил то, что совершил? Сделался невидимкой или тайком ото всех прокопал подземный ход?» «Гарит, пока я оставлю свое открытие при себе». «Гипотеза основана на допущении», которая, как я уже сказал, требует проверки практикой. Необходимы дополнительные сведения. Но не беспокойся. Ты узнаешь обо всем первым. Не сомневаюсь. Тоже мне гений. Не дать не взять петуху, корекующей на рассвете. Почему бы тебе... Мистер Гаррет. В дверь просунулась голова Дина, которому строго-настрого было велено перед тем, как впустить кого-либо в дом, спросить разрешение у меня или у покойника. «Прошу прощения, но у вас хочет видеть какая-то молодая женщина». Потому, с каким видом Дин произнес эту фразу, а еще потому, что он сказал «женщина», а не «дама», И я заключил, что ему гостя показалась вертихвосткой, куда менее достойной моего внимания, чем его бесчисленные племянницы «Кто такая?» «Она не назвалась. Однако», — прибавил Дин, неодобрительно поглядев на меня, «похоже, что с вами она знакома достаточно близко». Я сказал покойнику, что сейчас вернусь, и направился к входной двери, рассчитывая увидеть Эмиранду. «Да, горит женщина к тебе прямо липнут». Это оказалась не Эмиранда, а Амбер, которая, завидев меня, обольстительно улыбнулась. Я оглядел улицу, высматривая кортера с лоса, но ничего подозрительного не заметил и впустил Амбер в дом. Девушка незамедлительно продемонстрировала мне некоторые из своих ужимок. Это что, праздничный наряд? По какому поводу? На всякий случай я снова оглядел улицу. Никого. Однако женщины с холма не спускаются в город без сопровождающих. Впрочем, среди них попадаются и такие, которые настолько уверены в собственной безопасности, что бандиты с ними попросту не связываются. По поводу охоты, если так можно выразиться. Она одарила меня улыбкой, обещающей неземное блаженство. Понятно. Сколько тебе лет, Амбер? «Двадцать. Врет и не краснеет. Лет восемнадцать. Никак не больше. Сюда. Я проводил девушку в свой кабинет, пытаясь по дороге собраться с мыслями. Не буду отрицать женщины. Моя слабость. С другой стороны, к тем женщинам, которые приходят без приглашения, я отношусь настороженно. А если они близки к власть придержащим, ветреные капризны, как Амбер, тут надо действовать крайне осмотрительно. В конце концов, как мне показалось, я нашёл выход. Я знаю, наружность у меня привлекательны. Однако, хотя мне об этом больно даже думать, я подозреваю, что тебе требуется не кавалер, который стар, прост и беден, а частный сыщик. Может быть. Она продолжала заигрывать. Неужели Амбер – одна из тех женщин, которые не могут иметь дело с мужчиной, пока не убедятся, что поймали его на крючок? Подобное женщины всячески избегают того, что на юридическом языке называется «консумация брака». Амбер молода, но опыта ей явно не занимать. По-видимому, она прекрасно понимает, что уступить на деле означает потерять власть. Допустим, она играет именно в эту игру. Не будем ее разубеждать. Пускай думает, что сумеет добиться чего хочет, не подвергая опасности свою честь. Симпатичная, конечно, даже очень. Но прежде чем крутить Амур с дочкой ладычицы Бурь, лично я предпочел бы познакомиться с ней поближе. — Ты можешь мне помочь, — проговорила девушка, — но это подождет. — По-твоему, здесь нас не потревожат? Мне кажется, тот старик, который открыл дверь, может появиться в любой момент. Я сел в кресло и совершил тем самым серьезную ошибку. Мое задарище едва успело коснуться обивки, как Амбер плюхнулась мне на колени. Получай, Гаррет, несравненный знаток противоположного пола. Поцелуй длился около минуты, пока Амбер не захихикала. Откровенно говоря, мне не нравится, когда моя женщина хихикает. Я сразу начинаю подозревать, что связался с умственно отсталой. Тем не менее, когда она сидит у тебя на коленях и… Мистер Гаррет, тот самый старик, которого опасалась Амбер. Пришел мистер Дотс, говорит, у него важное дело. Спаси он. Разрази меня гром!